Глава 51. Олег Кружилин довольно скоро сформировал роту специального назначения, которая должна была выполнять необычные задания, в частности, бороться с сложными партизанскими отрядами. О том, что их созданием широко занимается полковник фон Эшвингер, начальник Абвер команды 204, давно был осведомлен майор госбезопасности Шашков. Отбирать людей для спецроты помогал Кружилину с начальника особого отдела, веселый, остроумный парень, он сказал Олегу. Поначалу выбери лучших из той роты, которая командовал на переднем крае. Тех, с кем в атаку ходил. Это твой золотой фонд старолей. За неубитого двух или даже трех ненюхавших пороха дают. Ведь ежели на ура ходил, а жив-здоров остался, значит на тебе особое господнее благословение, как ни крути. А есть на войне везучие. А с другой стороны, как говорят в Одессе, бес. Вот эти ни этих обстрелянных к себе. Потом вспомни кого-нибудь из знакомых командиров, Во взводные их, значит. Можешь брать из любой части, откуда угодно отпустят. Мандат тебе Егорыч подписал. И для остроты ощущений возьми пяток бывших блатных. В них много дерьма, но попадаются юги. Их ты можешь при случае использовать. Этих я тебе сам соберу. Рота у тебя анкетная. А среди штрафников и уголовники есть. Есть и другие. Вторых в рот убрать не надобно. Соображаешь? Советую, его Кружилин понятное дело, внял. Из своей роты отобрал человек 20 красноармейцев, коих знал лично, да сверх того двух сержантов, одного командира взвода, младшего лейтенанта Гришу Куренцова, да связного Васю Веселого. Тот аж дар речи потерял, когда увидел вернувшегося живым и невредимым командира. Взял и старшего сержанта Алексея Фролова, решив поставить серьезного 35-летнего мужика на должность ротного старшины. Когда был в 176-м полку, Случайно встретил Степана Чекина, ловко попавшего Гансу ножом в затылок в медсанбате. Степан, не задумываясь, пошел служить под начало старшего лейтенанта, а на второй день привел в роту Авдея Сорокина, сержанта из Свердловска. С ним они направлялись в пехотное училище и Ладогу пересекали, а вот оказались во второй ударной. Взял Кружилин и Авдея. Наконец рота была полностью укомплектована. Делилась она, как обычно, на взводы, а вот те отделения не имели, состояли из поисковых пятерок по шесть таких боевых групп в каждом взводе. Рота усиленно готовилась к будущим операциям, отрабатывалось взаимодействие между взводами и пятерками, успешно обучались и сами красноармейцы. Опытные специалисты из особого отдела и армейские разведчики знакомили их с приемами самообороны без оружия, учили использованию подручных средств, активным действием в тылу врага в составе пятерки – втроем, вдвоем или в одиночку. Несколько раз боевые группы просачивались сквозь оборону и исчезали в лесу, чтобы вернуться с языком и разведывательными сведениями. Только настоящей работы у кружилинских ребят пока не было. Шашков ждал, когда ему сообщат из-за линии фронта о выходе в наши тылы ложного партизанского отряда. И вот, наконец, сообщение поступило. Больше сотни головорезов, орда гнусных предателей, кровавыми делами отрезавших себе все пути к искуплению грехов, двинулись в район деревни Федосьяна, чтобы под видом настоящих партизан проникнуть углубочки сквозь русские позиции и неожиданным ударом ликвидировать штаб, действующий на том направлении Стрелковой дивизии. О том, что этих партизан сопровождает на незначительном расстоянии отборный взвод хорошо обстрелянных ветеранов вермахта из роты Вернера Щуца, Шашков не знал. Его о том не предупредили, поскольку это осталось неизвестным и для информаторов в немецком тылу. Роту Олега Кружилина подняли по боевой тревоге. Старший лейтенант получил задание перехватить этот отряд между Федосина и Гумолева, окружить его и беспощадно уничтожить, постаравшись при этом взять в плен руководителей они могли дать ценные сведения. В случае необходимости Кружилин мог привлечь на помощь расположенные в районе Глубочки регулярные части, а взаимодействии с ними была достигнута с командованием дивизии «Договоренность». Выступили на задание в полном составе, не хватало только одной пятерки. За два дня до того во главе со старшим сержантом Фроловым она отправилась за языком в поиск. В состав пятерки вошли Степан Чекин с другом Авдеем, упросившим отпустить его хоть на разок, связной командир роты Вася Веселов и солдат из бывших штрафников, известный в уголовном мире как вор в законе Георгий Клыков из Армавира, носивший когда-то кличку Банщик.